И Марчелли в Италии, Хейс в Новой Зеландии, Петер Шмидт во Франции, Шабалин и Соловьев в Советском Союзе, Цубои, Бадати и многие другие исследователи в Японии последовательно преодолевали все трудности и постепенно, шаг за шагом, приблизились к приемлемому решению чрезвычайно сложной задачи. Определению точной магнитуды землетрясения, и установлению ее связи с той энергией, которая излучается из очага. Правда, много еще остается нерешенным, но уже сделаны большие успехи в этом направлении, ибо отныне истинная природа землетрясения, тектоническая, имеет свою численную характеристику, полученную на основании объективных данных и принципиально не зависящую от посторонних воздействий определяемую только излучаемой данным землетрясением энергией. Понятие магнитуды гораздо важнее понятия интенсивности. Одно землетрясение имеет много различных интенсивностей, но магнитуду только одну. Шкала магнитуд начинается с нуля, подобно обычной шкале температуры, где 0 отнюдь не означает отсутствие температуры, поскольку существует еще и отрицательное значение. Нуль скалы магнитуд также не означает отсутствие землетрясения. Просто ученые условились считать, что толчок с магнитудой 0 обладает именно такой силой, при которой максимальная амплитуда сейсмической волны, записанная сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра, равна 1 МК. Прогрессия шкалы интенсивности приблизительно арифметическая. Например, интенсивность в 6 баллов в 6 раз превосходит интенсивность в 1 балл и в 3 раза интенсивность в 2 балла. Это ошибка. Интенсивность, бальность, величина условная. Если интенсивность увеличивается на 1 балл, амплитуда сотрясений на поверхности Земли увеличивается в два раза. Разница в 3 балла соответствует различию амплитуд сотрясений в 8 раз и так далее. Таким образом, шкала интенсивности является шкалой логарифмической. Примечание редакции. Шкала магнитуд, напротив, является логарифмической, а при возрастании магнитуды на единицу амплитуда колебаний увеличивается в 10 раз. Амплитуда колебаний при землетрясении с магнитудой 6 в миллион раз превышает амплитуду колебаний толчка с магнитудой 0. Все самые сильные из зарегистрированных до настоящего времени землетрясений никогда не достигали магнитуды 9. С тех пор, как существуют сейсмографы, максимальная магнитуда землетрясений, вычисленная с помощью принятых формул, колеблется между... Восьмью и шестью десятыми и восьмью и восьмью десятыми. Энергия, которая высвобождается в виде упругих волн момент главного толчка землетрясения с такой магнитудой, почти в миллиард раз превосходит энергию самых слабых, едва улавливаемых приборами сотрясений. Можно сказать, что все толчки с магнитудой 8 и выше в районе эпицентра — это страшная катастрофа. Да и вообще не рекомендуется находиться в любой местности, где магнитуда землетрясения превышает 7. Землетрясения с неглубоким очагом обладают, разумеется, значительно большей интенсивностью, чем глубокие. В Калифорнии, где очаги толчков находятся на небольшой глубине, удалось приблизительно установить следующее соотношение между магнитудой и интенсивностью землетрясения. Магнитуда 8 соответствует 11 баллам по международной шкале Неркали. Шкала приведена в приложении к данной книге. И толчок ощущается в радиусе 600 километров. Магнитуда 7 соответствует интенсивности 9-10, и сотрясение замечается в радиусе 400 километров. Магнитуда 6 интенсивности 7-8, Толчок ощущается в радиусе до 200 километров. Магнитуда 3, интенсивности 3, и толчок ощущается на расстоянии до 15 километров. Я, пожалуй, слишком долго задержался на понятии магнитуды,